«Именно распилить, именно. Вот на эту идею и напали. И именно Монферран. Он ведь тогда Исакиевский собор строил. Распилить, говорит, а потом свести. Дас Да чего оно будет стоить?» «Ничего не стоит. Просто распилить, да и вывести».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 Но в это время Версилов мне подмигнул незаметно, и в этом подмигивании я увидел такое деликатное сострадание к хозяину, даже э, страдание за него, что мне это ужасно понравилось, и я рассмеялся. «Ну вот, вот!» — обрадовался хозяин, ничего не заметивший и ужасно боявшийся, как и все эти рассказчики, что его станут сбивать вопросами. Только как раз подходит один мещанин и еще молодой, ну, знаете, русский человек, бородка клином, в долгополом кафтане и чуть ли не хмельной немножко. Впрочем, нет, нет, не хмельной -с.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 «Что ж, ты, что ли, — говорит, — свезешь камень? Чего ухмыляешься? На англичан больше ваша светлость слишком уж несоразмерную цену берут потому что русский кошель толст, а им дома есть нечего. 100 рубликов определите, ваша светлость, завтра же к вечеру свезем камушек». «Ну, можете представить подобное предложение?» Англичане, разумеется, съесть хотят Монферран смеется Только этот светлейший, русское-то сердце Дать, говорит, ему сто рублей Да неужто, говорит, свезешь? Завтра к вечеру потрафим ваша светлость Да как же ты сделаешь? Это уж, если не обидно вашей светлости, наш секрет Говорит, и знаете, русским этаким языком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 И натурально, как подкопали, камню-то не на чем стоять. Равновесие-то и покачнулось, а как покачнулось равновесие, они камушек-то с другой стороны уже руками понаперли, это к наура, по-русски, камень-то и бух в яму, тут же лопатками засыпали, трамбовкой утрамбовали, камушками замостили гладко. Исчез камушек. «Представьте себе», — сказал Версилов. «То есть народу-то, народу тут набежало, видимо-невидимо. Англичане эти тут же давно догадались, злятся. Манферан приехал, это, говорит, по-мужицки слишком, говорит, просто. Да ведь в том-то и штука, что просто. А вы-то не догадались, дураки вы этакие». Так это я вам скажу, этот начальник-то, государственное это лицо, только ахнул, обнял его, поцеловал, да откуда бы такой говорит. А из Ярославской губернии ваше сиятельство, мы, собственно, по нашему рукомеслу портные, а летом в столицу фруктом приходим торговать с...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 «И он совершенно даже знает, рассказывая, что ты это, наверное, уже слышал, но все-таки рассказывает, нарочно, воображая, что ты не слышал». «Видение шведского короля — это уж у них, кажется, устарело».